Сонет шестой Не дай зиме убить весны все совершенства в себе, Пока она плода не принесла. Создай себе фиал и подари блаженство Своей красотой, пока не умерла. Тебя ростовщиком не назовут за это, За тем, что этот долг Все платят без труда. Ты образ свой создашь Для счастья и привета. А если десять с ним, И это не беда. И каждый в десять раз Тебя счастливей будет, Произведя на свет по десять раз тебя. И смерть вражду к тебе надолго позабудет, Увидя, сколько раз Ты повторил себя, Ты слишком уж красив Имел душе моей, Чтоб пищей смерти быть, Наследием стать червей.